Глава пятая. Две точки зрения на один предмет. Пятница, 18 августа. Кузен, собравший газетные клипы, не бросал слова на ветер. Иначе говоря, Стефан получил от него папку с вырезками на различные темы ещё до того, как отправился спать. Не слишком аккуратная толстая папка представляла собой внушительную коллекцию разнообразных статей и заметок, вырезанных из газет. Они начинали с отрывков из школьных журналов и были посвящены таким событиям, как Диккенсон занял третье место в забеге на сто ярдов, а также включали в себя несколько страниц записей деяний владельца папки или членов его семьи, которые не попали в печать. Короткая и простая летопись неизвестного героя прокомментировал Стефан, пролистывая стандартные бумажные листы с наклеенными на них вырезками. Стефан довольно быстро обнаружил отчет о трагедии в Пентбери Олд Холли, который занимал в папке примерно столько же места, сколько все остальные материалы. С поражавшими воображение скрупулезностью и методичностью, Владелец газетки собрал статьи и заметки, имевшие хотя бы косвенное отношение к вышеупомянутой теме. Всё, включая заголовки, фотографии, длинные и короткие колонки, являлось той самой рыбкой, которая попалась в его сети, разумеется, смерть мистера Дикинсона, респектабельного, но не слишком примечательного джентльмена не потрясла основ мироздания и не заняла много места на страницах английских газет. Но при этом бумажные листы с информацией по этой теме, собранные в одном месте, образовывали весьма внушительную стопку. Кузен оказался прав. Развернутые комментарии в связи со смертью Диккенсона давали, за редким исключением, лишь местные печатные органы, поскольку трагический случай в Пенбори-Олд-Холле – считался из ряда вон выходящим событием только в здесьней округе. По крайней мере, Стефан, просмотрев вырезки, пришёл именно к такому выводу. Сейчас сам позже, заканчивая чтение материалов из местных газет, он решил, что знает об этом деле не чуть не меньше тех, кто побывал на месте преступления, отвечал на вопросы полицейских и принимал хотя бы их косвенное участие в расследовании. В ту ночь Стефан отправился в спальню очень поздно. День у него выдался очень хлопотный и утомительный, а между тем ему пришлось изучать материалы и анализировать их, что потребовало довольно много времени. Но как ни странно, спать ему не хотелось. Пройдя взад и вперёд по комнате, он опустился в кресло и закурил сигарету, пытаясь сосредоточиться. Если бы в доме в тот вечер присутствовал сторонний наблюдатель, то он увидел бы сейчас совершенно другого Стефана, отличавшегося от того самоуверенного молодого человека, который с апломбом рассуждал за чашкой кофе о том, с какой лёгкостью поставить на место страховую компанию. А нынешнего Стефана можно было назвать кем угодно, но только не самоуверенным парнем. Наоборот, наблюдатель заметил бы сколь озабоченным Если не сказать напряжённым, сделался молодой человек, размышлявший о перспективах решения стоявшей перед ним проблемы. При этом Стефан, похоже, не собирался отступать от своих намерений и ещё больше утвердился в мысли сделать то, что должен. Так что, если он отличался от себя прежнего, то несомненно в лучшую сторону. Казалось, всего за пару часов он здорово повзрослел и сделался globже, умнее и можжественнее, чем был раньше. Он докурил сигарету. Стефан начал наконец неспешно раздеваться. Положив папку с вырезками на письменный стол, он время от времени заглядывал в полицейский рапорт, воспроизведённый почти дословно в одной из статей. Он должно быть для того, чтобы найти подтверждение некоторым своим мыслям. Он всё ещё находился на начальной стадии раздевания, уткнувшись взглядом в находившиеся перед ним материалы, когда дверь его спальни тихонько отворилась. Стефан поднял голову, чтобы узнать, кто пришёл. "Анна", удивлённо воскликнул он. "Почему ты ещё не спишь? Знаешь ли, который час?" "Не могла заснуть", просто сказала она. Потом услышала у тебя в комнате шорох и решила, что ты тоже ещё не ложился. Она вошла в комнату и присела на кровать брата с отсутствующим видом, покачивая ногой, обтянутой пижамной штаниной. Поглядывая на сестру, Степан в очередной раз задался вопросом, догадывается ли Мартин, до какой степени ему повезло с невестой. "Дай мне сигарету", наконец попросила Анна. Он вынул из пачки сигарету, прикурил и передал сестре. Та некоторое время молча пускала дым и заговорила вновь, лишь когда выкурила половину. «Стефан». «Ну да». «Ты и вправду собираешься сделать то, о чем говорил в гостиной после обеда?» «Разумеется». «Не раздумал, значит?» «Конечно нет. С какой стати я должен менять свое мнение?» «Ну, не знаю». Просто у тебя сейчас очень озабоченный вид. Они удивительно. Я и прямо озабочен чертовски. Из-за этого, да, она указала на лежавшую у него на письменном столе раскрытую папку. Стефан кивнул. Но ведь вердикт неверен. Неверен, причём от начала и до конца. А мы из этого и исходили, не так ли? Тем не менее, не представляю, какой другой вердикт могли вынести присяжные в офисе Корнера при тех свидетельствах, которыми располагали. Вот, взгляни. Я не хочу, не желаю ничего видеть и слышать по этому делу, пока, по крайней мере, для начала мне нужно отдохнуть, успокоиться и прийти в себя. Так что какое-то время я вряд ли смогу быть тебе полезный. Только Стефан Я просто хотела узнать, что ты не потерял решимости. Потерял решимость? А вот это мило. Да никогда в жизни. Так-да, всё в порядке. Анна неожиданно улыбнулась. Ты выглядишь сейчас как настоящий мужчина, несмотря на ужасные розовые кальсоны, которые носишь. И будешь таким в моих глазах до тех пор, пока не переменишь своё мнение относительно этого дела. Или не решишь, что игра не стоит свеч. Не волнуйся, не переменю. А игра стоит свеч, поскольку если мы проиграем эту партию, нам не хватит денег даже на эти розовые кальсоны, о которых ты упомянула, или на твою пижаму. Ах, да, деньги. Ну, конечно. И как только я могла позволить себе забыть о них. Ничего страшного. Я никогда о них не забуду. «А ведь ты всегда любил деньги, Стефан, не так ли? И еще с тех пор, как мы были детьми. Но не это меня угнетает. Я не могу смириться с тем, что говорят люди о нашем отце». «Потому что, по словам дяди Эдварда, это может оставить пятно на нашей семейной репутации?» «Пожалуй, да, если ты так ставишь вопрос. Но не только. Извини, я не в состоянии выразить это словами» но меня не покидает чувство, что наш бедный старый отец заключил при жизни некую странную сделку с самим собой, и мы хотя бы частично сможем замолить его грехи, если доведём до победного конца войну со страховой компанией. По крайней мере, это положит конец ужасным сплетням, марающим его имя и честь. Надеюсь, ты понимаешь, что я имею в виду. Понимаю. Очень рада. Честно говоря, я не думала, что ты меня когда-нибудь поймёшь. Дело в том, что я действительно любила отца, но он не давал мне ни малейшего шанса показать ему это. Зато ты всегда его ненавидел, что демонстрировал при малейшей возможности. В этом-то и вся разница между нами. "Не могу с тобой согласиться", возразил Стефан, "по крайней мере, в том, что касается моей ненависти к нашему старику". Ты не имеешь никакого права так говорить. Прости, Стефан. Я ни в коем случае не хотела оскорбить твои чувства. Если честно, я ничего об этом не думаю. Согласен, я плохо ладил с отцом, но и ты тоже. Похоже, мы вообще не способны находить общий язык со старшим поколением семьи. Взять, к примеру, дядю Артура. Дядя Артур не считается. Он настоящий псих, и его завещание лишь доказывает это. Но отец таким не был. Он всегда старался, чтобы нам лучше жилось. На со стороны выглядело так, будто он делал всё это через силу. Но это не только относится к нам. Иногда мне кажется, что он и жил-то через силу, словно не слишком любил жизнь и испытывал по отношению к ней некую обиду. Хорошо сказано. И офис скоренера, похоже, это заметил, не так ли? Но папа никогда не пытался уйти от реальности, в этом-то всё и дело. И поскольку мы слишком мало заботились о том, чтобы сделать его счастливым при жизни, то тем больше нас ждёт перед ним, и тем больше мы должны приложить усилий, чтобы чтобы чтобы сделать его счастливым после смерти, договорил Стефан и Зевнов. Извини, Анна, но твоя теория о посмертных репарациях как-то не слишком мне нравится. Лично я считаю, что если отец способен испытывать сейчас какие-то чувства, то он, возможно, приветствует смерть, до которой собственно себя и довёл. К счастью, то обстоятельство, кто из нас прав, не имеет сейчас большого значения. Наверное, не имеет, но мне бы хотелось, чтобы мы одинаково смотрели на вещи. Это здорово бы всё упростило. А моя дорогая девочка, побудь хоть немного реалисткой. Ведь мы, если разобраться, хотим одного и то же, не так ли? Точно так. С моим стремлением очистить память об АЦ от всякой грязи и с твоим решением не упустить главный приз, наша команда может оказаться весьма перспективной и успешной, не говоря о помощи Мартина. Разумеется, небрежно бросил Стефан. И как только я мог о нём забыть, очень тебя прошу, не забывать о нём в будущем. Неожиданно голос Анны преобрёл непривычную жёсткость, но не сомневаюсь, что если бы ты мог, то с удовольствием бы это сделал. Стефан отлично знал, что единственный способ поссориться с сестрой неприязненна к отцу двадцати человеке, которого она по непонятным причинам выбрала предметом своей любви. В настоящий момент однако Стефану более всего хотелось спать, так что он мог, отделавшись несколькими ничего не значищими словами, выпроводить Анну из комнаты и наконец лечь спать. Она вместо этого, во силу духа, в противоречье, он сказал: "Похоже, у меня нет ни единого шанса убедить тебя на его счёт". «Не правда ли?» Ироническая реплика, без сомнения, уязвила сестру. В ее сонных глазах мгновенно полыхнул огонь войны, щеки разрумянились, а подбородок выпятился. «Почему?» — начала она. «Ты относишься к Мартину с таким презрением?» Стефан пожалел о сказанном, но было уже поздно. «Да ничего подобного!» — слабо запротестовал он. «Тебе кажется?» Нет, не кажется. И если бы он тебе нравился, ты хотя бы изредка говорил мне об этом. Он да нравится, он мне нравится, но не могу же я повторять это днём на и ночно, не так ли? Я тебе больше скажу, я им восхищаюсь, но фатальное слово. Опять это проклятое но. Оно всегда присутствует в твоих речах, когда дело касается Мартина. Но а что дальше? Стефан тоже начал раздражаться. Но я никак не могу привыкнуть к мысли, что именно этот тип может сделать тебя счастливой. Вот и всё. Только Бога ради, не говори со мной как добрый старший брат из романа викторианской эпохи. Это тебе совершенно не идёт. Почему ты не можешь прямо сказать, что тебе в нём не нравится? По-моему, я выразил свои мысли достаточно ясно. Нет, не ясно. Так, намёки какие-то из твоей фразы можно сделать вывод, что он не нравится тебе, потому что ты считаешь его хм бабником. Но раз уж ты сама заговорила об этом, то мне остаётся только согласиться. Прошу тебя, раз и навсегда принять к сведению, что у нас с Мартином нет секретов друг от друга, какой бы темы это ни касалось, включая женщину. Ей мне наплевать, как он жил, пока не встретил меня. И если ты отвратительный пуританин, чтобы обсуждать того, кто когда-то посеял несколько диких семян, то я не такая. Слабой Стефана, заключавшаяся в том, что последнее слово в разговоре всегда должно было оставаться за ним, снова подвела его. Проблема с парнями, имеющими обыкновение разбрасывать повсюду свои дикие семена. Начал он в весьма агрессивной манере. «Заключается в том, что при этом они склонны оставлять пару зерен в углах мешка, который ты считаешь пустым. Не хотелось бы, чтобы и ты узнала о таких вот зернышках». «Полагаешь, — сказал нечто остроумное», — воскликнула Анна. «Но если ты воображаешь...» Далее ссора развивалась по всем правилам школьной словесной перепалки когда вспоминают обо всех грехах и дурных их поступках, когда либо совершённых с оречьем, включая и самые неприглядные. А поскольку Стефан и Анна воспитывались в одной семье, то знали о промашках друг друга очень многое, практически всё. Так Стефан в запале спора напомнил Анне, как она год назад чуть не разрыдалась от страха, спускаясь с горы Римфишхорн. Анна тоже не осталась в долгу, Я рассказала подходящую к случаю историю о том, как Стефана 12 лет назад на детском утреннике поймали на мошенничестве за игрой в карты. Потом обвинила его в фатальной ссоре с дядей Артуром, в результате которой последние внес крайне неприятные для брата и сестры изменения в завещание. Побледневший от гнева при упоминании столь прискорбного события, Стефан припомнил сестре ие недостойное поведение во время одной из вечеринок по мере развития словесной перепалки в разговоре всё чаще упоминалось имя Мартина что только добавляло масла в огонь когда пламя готово было погаснуть поскольку я влюбилась в Мартина а он в меня а откуда ты знаешь что он любит тебя а не деньги которые по его мнению у тебя есть только потому что ты сам ничего на свете не любишь кроме денег Ты считаешь, что все такие? Хорошо. Если Мартин так тебя любит, почему же он не отправил всё вместе с нами в Швейцарию, а боится по горам лазать? Ты отлично знаешь, что он обязательно поехал бы вместе с нами, если бы мог, просто он не мог уехать. Очень правдоподобно. Хотелось бы только знать, чем он в это время занимался и с кем. Даже не подумаю отвечать на твои гнусные намелки. Кстати, почему ты приехал в горы на три дня позже, чем обещал? Мне пришлось из-за тебя все это время в одиночестве слоняться по отелю, когда Джойс уехал. Так-то ты заботишься обо мне. Кажется, я уже объяснял тебе, что фирма послала меня в командировку в Бирмингем, поскольку там заболел бухгалтер, и они... Да, объяснял, причем неоднократно. И мне просто тошнит от этого твоего больного бухгалтера из Бермингема, если, конечно, он и в самом деле существует. Но вопрос в другом. Почему ты не полетел в Швейцарию на самолёте, а потратил зря драгоценное время, трясясь через пол-Европы в поезде? Если ты полагаешь, что я буду переплачивать за авиабилеты только для того, чтобы ты могла чувствовать себя комфортно, и дальше всё в том же духе, Как бы то ни было, через некоторое время сказала Анна: "Мартин участвует в этом с нами, хочешь ты или нет, так что тебе придётся смириться. Разумеется, он с нами, потому что отлично понимает свою выгоду. Надо ёшь ли ты себя отчёт в том, что твои шансы выйти замуж напрямую зависят от того, удастся ли нам выпотрошить страховую компанию". Да, такая мысль приходила мне в голову, и ведь я не такая уж дорочка. Слава богу, у меня словно камень с души упал. А может, вспомнишь тогда ещё одну вещь. Когда мы с отцом обсуждали вопрос твоего замужества, то пришли к выводу, что Мартин совсем не тот человек, который тебе нужен. А ведь мы с отцом крайне редко приходили к общему мнению. Помню, что-то такое вы обсуждали. Но ты ошибаешься, полагая, что если подключишь к нашему спору тень отца, то это поможет в чём-то меня убедить. Уверяю, это не сработает. Ни в чём я тебя убеждать не собираюсь, просто предлагаю подумать о двух вещах, а именно: отец при жизни не собирался помогать тебе в осуществлении твоих матримониальных планов, но и сейчас после его смерти Ты не можешь их осуществить, не получив предварительно свою долю страховых выплат. Так что с твоей стороны будет чистой воды лицемерием делать вид, что его смерть представляется тебе тяжелейшим ударом и утверждать, что твоей единственной целью в этом деле является, но она не стала ждать, когда брат завершит свою безупречно выстроенную с точки зрения логики сентенцию и вскочил с постели направилась к выходу с максимально возможным достоинством, какое допускало ее ночное одеяние. «Меня от тебя тошнит», — бросила она, выходя за дверь. Лишь после этого неглупые и относившиеся друг к другу с любовью молодые люди наконец легли спать, а проснувшись утром и вспомнив о случившемся, испытали неподдельное чувство стыда.